30. Яд в действии. Дзи Юньхэ, пошатываясь, поднялась на ноги. Неловким движением она опрокинула стоявший на камне чайник, залив горячей водой весь пол. Звон осколков нарушил покой подземелья. Чан И нахмурился и обеспокоенно спросил. «Ты плохо себя чувствуешь?» Он вскочил, порываясь подхватить девушку под локоть, но Дзи Юньхэ оттолкнула его руку, не желая, чтобы Чан И услышал, как бешено скачет ее пульс. Она покачала головой. На объяснение не было ни сил, ни времени. «Я пойду домой. Не волнуйся». С этими словами она нащупала дверь камеры и неверной походкой направилась к выходу. Выбравшись на свежий воздух, Дзи Юньхэ почувствовала головокружение. Она огляделась. Солнце клонилось к горизонту. Вечерняя заря полыхала костром, пытаясь прожечь небо насквозь. Шатаясь из стороны в сторону, Дзи побрела домой. Покорители демонов, по счастью, почти все разошлись. Девушка торопливо пробиралась к себе окольными трупами, стараясь избегать любопытных взглядов. Дома она порылась на столе, перевернула постель, но так и не нашла противоядия, которое обычно приносила ей циншу. Девушке не оставалось ничего другого, кроме как остаться дома и терпеть боль, стиснув зубы. Тем временем боль в сердце не отпускала, а лишь усиливалась, делая невыносимой. Казалось, тысячи муравьев прокусили девушке кожу, проползли по венам и скромсали жвалами внутренности, проникли в костный мозг и теперь рвались из ее тела наружу. Дзи скорчилась от боли на полу, не в силах даже сесть. Неизвестно, как долго длилась эта мука. Наконец, боль поутихла. Дзи была знакома действия яда. Боль накатывала волнами. Следующий приступ обещал быть еще более тяжким. Дзи Юньхэ прежде доводилась противиться приказам Линьцанлане, когда она отказалась столкнуть Линьха Атсина в змеиное логово. Тогда она промаялась от боли, которая превратила ее жизнь в сущий ад, несколько дней. Эти дни было трудно забыть. Прекрасно зная, что лень Цанла управляет ей при помощи лекарства словно марионеткой, ненавидя пилюли душой и телом, каждый раз, когда наступал ежемесячный срок и Циншу приносила снадобье, она все-таки не смела пропустить прием. Боль не могла убить, но она подавляла волю и лишала рассудка. Боль превращала Юньхэ в никчемное существо, в котором она не узнавала себя. Воспользовавшись короткой передышкой между приступами, Дзиюньхэ поднялась на ноги. Она больше не пыталась искать противоядие. Дело было не в том, что она не смогла его найти, а в том, что в этом месяце Циншу его не принесла. Дзиньсан! хрипло позвала Дзиюньхэ, не разжимая стиснутых зубов. Дзиньсан! Она хотела выйти во двор и отправить сообщение через цветок. Цветочная почта была их особым каналом связи. Зи Юньхэ и Сьюи Юй открыли его, когда пытались обучить Ло сан искусству обращаться в невидимку по собственному желанию. Связаться с помощью цветка можно было только с Ло Цынь-сан, а между собой Сюэ Юй и Зи Юньхэ не могли переговариваться через цветы. Похоже, когда снежный демон проглотил Ло сан он наделил её способностью устанавливать связь между небом и землей. Дзи Юньхэ потянула дверь, пытаясь унять дрожь в ногах. Опустив голову, она заметила, что на пол слетел клочок бумаги, в спешке оторванной неизвестно откуда. Девушка разобрала торопливый почерк Ло Цзэньсан. «Передали, что монах Кунмин схвачен. Покидаю долину, чтобы разобраться. Скоро вернусь». Дзи Юньхэ с досадой скомкала записку, которая тут же обратилась в пепел. «Опять этот лысый. Одни беды от него». Дзи Юньхэ знала, что скоро ее настигнет новый приступ. Циншу не приходила, а Дзи Юньхэ не могла больше ждать. Девушка взяла меч и отправилась в зал штормового ветра. Она брела, опираясь на меч вместо посоха и стараясь избегать посторонних взглядов. И в зал штормового ветра Дзи Юньхэ пробралась через задний двор. Удивительно, но подступы к тронному залу никто не охранял. Чем ближе Дзи подходила к покоям Линь Цанлэня, тем поразительнее ей казалась царившая вокруг тишина и безлюдье. Дзи была вольна идти, куда заблагорассудится, но даже испытывая сильное недоумение, из-за спешки девушка не могла себе позволить задуматься над тем, что творится вокруг. Добравшись до личных покоев правителя, Дзи Юньхэ без стука толкнула дверь. «Та оказалась не заперта». Дзи Юньхэ спокойно вошла внутрь. В комнате происходило что-то странное. Если бы кто-то посмел вломиться в покое Линь в обычный день, личный телохранитель правителя, демоница Лиса Циншу, давно бы снесла мечом голову наглеца. Однако сейчас тишину комнаты нарушало только бешеное биение сердца Дзи Юньхэ, которое она была не в силах сдержать. Мрачный вид комнаты навивал ужас. Опираясь на меч, Дзи Юньхэ прошла вглубь. Обогнув огромную ширму, девушка заметила, что во внутренних покоях горит свеча. Пляшущее желтое пламя отбрасывало на ширму три тени. Дзи замерла. это не боль лишила девушку рассудка. Дзи Юньхэ ясно видела, чьи тени виднелись на ширме. Линь Цанлань сидел в инвалидном кресле. Перед ним застыла фигура циншу. а третья тень принадлежала лень хаотсину который стоял за спиной старика целясь мечом ему в шею молодой правитель все-таки решился сделать ход он действительно замыслил убийство отца Цзи Юньхэ остановилась за бамбуковой занавеской застигнутая врасплох она будто перенеслась в иной мир она сдержала дыхание не в силах произнести ни слова люди за занавеской тоже молчали Вдруг боль напомнила о себе, и Цзи Юньхэ непроизвольно схватилась за сердце. В звенящей тишине комнаты тихий шорох тут же выдал присутствие постороннего. Первым подал голос леньха Ацин. «Юньхэ, убей Цэншу!» К этому времени Цзи Юньхэ уже поняла, что ситуация за занавеской накалилась. Линьцанлань уже стар. Похоже, мысль об убийстве отца закралась в голову Хаотина во время схватки с птицей Луань, когда он заметил, как ослаб лень Цанлань. Сейчас лень-хаацин угрожал правителю мечом, поэтому Циншу не решалась нанести удар. Но если лень-хаацин прикончит старика, демоница лиса тут же ринится в бой и не даст убийца уйти безнаказанным. Троица оказалась в тупике. Появление Цзи Юньхэ смещало расстановку сил. Убей она Циншу и Леньхаатин победит, помешая она Леньхаотину, и правитель будет спасен. Леньхаотин нарушил молчание первым, потому что знал, что творится в голове Зиюньхе и как сильно названная сестра ненавидит Старого Лиса, во власти которого пребывала столько лет. А Циншу. Зиюньхе, тебе знакомо действие яда, если с правителем случится беда? «Противоядия тебе не видать?» Девушка сжала меч, борясь с болью, которая разрывала ей сердце. Но приступ боли только усилил многолетнюю ненависть девушки к Линь Поддаться порыву или смириться с судьбой? Перед Зи Юньхэ вновь замаячил непростой выбор. «О чём ты задумалась?» — в недоумении спросила Линь «Тебе есть над чем подумать», — откликнулась Циншу. Боль во всем теле и напряженное противостояние за занавеской сковали рассудок Дзиюньхе. Она разрывалась не в силах принять решение. В пляшущем пламени свечи ее сердце оглушительно билось.